Глава 10. Другие. Женька не умел быть бесполезным, как и в тягость ему было удерживать в себе директивы. Потому именно он не позволял другим расслабляться. Не унывать, приказной тон он уже давно выработал. Пока мы не знаем, что делать с главными врагами, займемся тем, над чем власны. это чем же? нахмурился Ник. Женька, дождавшийся наконец-то своей минуты славы, торжественно произнес... Кто тут говорил, что моя сила самая бесполезная и ни на что не годится? А? Все это говорили, за всех ответил Байков, но и остальные не спешили спорить. Посмотрим, как ты запоешь, если хоть раз сможешь выслушать меня до конца. Женька подошел к нему ближе и протянул руку. Захар спонтанно увернулся, но потом застыл, позволяя приятелю потрогать свои волосы, и тем более перестал сопротивляться, когда остальные понимающе заухали. Действительно, Арашины признавала Вера какой-то пока не очевидный Захару факт. И как нам раньше это в голову не пришло. Также изменить брови и ресницы, тон кожи можно сделать бледнее или смуглее, и совсем другой человек. Даже знакомому придется присматриваться, а уж служители закона его точно не опознают. После Женькиных махинаций Базука нетерпеливо подался к шкафу, где на внутренней стороне было приклеено небольшое зеркало. Светлые волосы его немного изменили, но вот желтые ресницы и почти невидимые брови будто перерисовали само лицо. Оно стало выглядеть немного пухлее и слегка одуловатым. Но друзья правы, ему теперь не так страшно выбираться в город, если приспичит, издали никто не признает в нем недавнего контрастного брюнета. Какой странный из меня вышел блондин. Да я ж почти Андрюшенька, одобрительно признал он, только симпатичный И помалкивать тебе придется», – предупредила Вера. Боишься, что мое великолепное чувство юмора тоже пропишут в ориентировках? изумился Захар. Вообще-то по голосу могут узнать. Но ты помалкивай, и при незнакомцах тебе вообще это полезно. Вера испытывала острую форму когнитивного диссонанса. Ей всегда нравились блондины, они ей казались какими-то более утонченными. но в этом случае она смотрела, смотрела и не могла понять природу своего резкого отвращения. Красавчик Захар, как оказалось, являлся обладателем довольно массивного носа и неприятно выраженных надбровных дуг, да и губы его тоньше, чем виделось две минуты назад. И где все это хозяйство пряталось раньше? Темную щетину только придется сбривать, она каким-то неведомым образом до сих пор придавала ему очарование. Вера не сказала об этом вслух, но про себя порадовалась. Этот парень не привлекал ее внешностью вообще, что было очень на руку. Ничего себе, Андрей, который все это время стоял в дверях, подошел ближе, чтобы разглядеть. Жень, это же гениально. Такой трюк можно использовать на всех нас при необходимости. Он осекся. Стоило ему только подойти в радиус трех шагов, как Байков снова затемнился и конспирация полетела на смарку. Все выругались, поняв произошедшее. Да протянул Захар недовольно. То есть, либо я блондин, либо ты рядом. Ты бы хоть контролировал это влияние, сейчас оно вообще неуместно. Сразу после того, как ты начнешь контролировать свое», огрызнулся Короленко, но вздохнул. В принципе, это и есть наше самое слабое место. Мы вообще своими силами не управляем. Нику каждый раз достается от озабоченных влюбленных. Про тебя и речи не идет. Сам же пытался сбежать хоть ненадолго в тишину. Они крошек хуже всех пришлось. Можете себе представить жизнь, в которой мимо кладбища не пройдешь, чтобы за тобой после не увязался воняющий хвост. Все содрогнулись, но Женька и на это смог возразить. Я единственный из всех, кто включает способность по своему желанию, единственный. Ну, кто в итоге победил? С ним согласились, лишь для того, чтобы бедный перестал так верещать. Вечером Базука вышел из кабинета вслед за Верой и потянул ее за локоть к выходу, объясняя: Андрей попросил, чтобы я тебя сегодня отвез. Они с Женькой хотят на ночь покумекать. Как можно еще использовать наши силы, а то мы явно тормозим. Ну и плюс мне надо новую рожу выгулять. Он снова был неприятным на вид блондином с рыжеватыми бровями. Похоже, засиделся он здесь в одиночестве. Да и Вера почему-то именно перед этим лицом не испытывала прежней нервозности. А на машине в десять раз быстрее и поговорить случай удачный. Захар Я всё думаю об их целях. То есть почему они так рьяно хотят только тебя? Нет, про других ясно. Если они занимаются криминалом, то потенциально ты из нас единственный, кого на это можно уговорить. Если они давно наблюдали за нами, тогда уверены в том, что ты с нами, и ты без нас это два совершенно разных базуки. Особенно им не нужен Андрей, в присутствии которого ничего не сделаешь. Но ведь ты заметил, что и не кроша не был заинтересован вести беседы со всей нашей командой. Ему то и чем мешаем? Базука задумался. Может, я еще и потенциально единственный, кто может выносить ту вонь, предположил он. Понятия не имею, Вер. Почему же мы у него об этом не спросили? Потому что он свинтил в подвал до того, как мы вообще успели хоть что-то сообразить. В смысле, два совершенно разных базуки. Ты к чему это клонишь? Вера улыбнулась боковому стеклу и промолчала. Захар рисуется со своим мерзким характером и способностью беззастенчиво ломать ожидания, и лучше ему не обозначать очевидное. Он уже довольно давно не делал ничего вопиющего, поддавался общим решениям команды в интересах морали, а уж в героических спасениях кого-либо он всегда несется на амбразуру первым. Вера также хорошо помнила выражение его лица, когда в первые дни все выливали на него правду о том, каким утырком его считают байкова подобные откровения давили настолько заметно, что создавалось легкое ощущение, что он хочет это прекратить. Нет, не болтовню о бутылке, а быть утырком, чтобы больше никому в голову подобное не пришло. Главное, чтобы он об этом не догадался, а то начнет творить дичь чисто из вредности. А пока не задумывается, то помогает хорошему окружению вытаскивать из него все лучшее. Стоило Вере только подумать о том, что вопиющее прошлое осталось за спиной, как новое обстоятельство ее переубедило. Позвонил взволнованный Андрей. "Вэр, ты почему с ним уехала? Я должен провожать свою девушку я, а если уж тебе очень хотелось прокатиться на чужой тачке со всеми рисками, так я тоже водить умею". Вера промычала в телефон что-то невразумительное, но на Захара посмотрела с негодованием, на что он отреагировал равнодушным: "Упс". Девушка взвилась, потому что совесть, которую она ему недавно приписала, должна выражаться несколько иначе. Упс! Да что с тобой такое? К чему эти детские выходки? Меня обманул, парню моему настроение испортил? Зачем? Хотел провести с тобой лишние пятнадцать минут наедине. Давай, растопчи мне бессердечное сердце за такую мелкую шалость. Он выдавал это как-то слишком легко. Беззаботно, но Вера и раньше за ним замечала, что он никогда не напрягается именно в серьезных ситуациях, наоборот, по возможности максимально расслабляется. Не значит ли подобное, что и сейчас он серьезен? Не будь того злополучного сна, Вера и не заподозрила бы подвоха, решила бы, что просто издевается по привычке. Однако сейчас нужно было выяснить первопричину, потому она заговорила мягче. "Захар, шутки шутками, но к чему это?" Нет, ты раньше постоянно меня подкалывал. Я давно привыкла, но не пора ли закончить? Раз у меня начались серьезные отношения с любимым человеком. Он поморщился. А может, как раз эти твои отношения и послужили катализатором? Чего? Ревности? Вера перебирала. Или азарта? Подожди. Так ты завелся, потому что в несуществующей конкуренции проиграл? Я в ней и не участвовал. Он окончательно замкнулся в себе. Вере показалось, что их с Короленко план провалился сразу в задумке. Слишком хорошего они были мнения о своем ненадежном товарище, потому она решила резко изменить тактику. «Так мы с Андреем пошутили: "У нас ничего с ним нет". Рассказывай, у твоего кабеля глаза постоянно блестят, как будто он до сих пор дохлый ходил, а теперь его некромант воскресил. Не верит. То есть любовь сыграли на отлично. Но все таки лучше так, чем иначе. Непредусмотрительно надавили на одну мозоль, а сейчас надо просто передавить на другую. Так ты в меня втюрился? Вот умора. Я на тебя всякого насмотрелась, но жалкого еще не видела. Дождалась, все мечты сбылись. Стихи уже пишешь? И будь добр, теперь смотри на меня со стороны грустными глазами. Мне это очень понравится. Я тебя сейчас в окошко вышвырну, если не заткнешься». Не вышвырнешь, почти уверена, хотя и рискуя жизнью, захохотала Вера. Ты же в меня влюбленный! Ты скорее плакать рифмами начнешь, чем мне хоть что-то сделаешь, он резко сдал с долкобоченией рявкнул. Всё, приехала. Один квартал пешком пошагаешь, возлюбленная. Вот ведь беда логи Андрюхи, не повезло с такой туповатой грымзой. Вера вышла, и он сразу ударил по газам, срываясь с места. Сработало. Вера оправила кофту и похвалила себя за правильно подобранные слова. И идти в самом деле оставалось немного, а время было еще не позднее. Вокруг шагали прохожие. Девушка не испытывала страха и потому не спешила, передвигала ноги медленно, чтобы выделить себе время подумать. Интерес Базуки вызван чувством соперничества, там от настоящей любви пара крох, но даже если и появится что-то значимое, то ответа он не добьется. Особенно с такой внешностью. Эх, если бы дело всегда было только во внешности, Вера не видела ни одного процента вероятности, никакой угрозы реализации сна, а все равно от чего-то мучилась мутной неопределенностью. Она открыла дверь своим ключом, неспешно разулась, помахала Ромке в зале, но брат, увидев ее, сильно вздрогнул и как будто побледнел. "Вы кому?" "Мам!" позвал он в нелепой попытке добиться поддержки. Мама вышла из кухни и тоже уставилась на Веру. "Ты как вошла?" закричала она на нее. "Рома," Ты снова дверь не захлопнул, девушка. Ты куда прешь?» Очень смешно, усмехнулась Вера. Я всех юмористов на себя притягиваю, что ли? Осталось что от ужина?» Когда на крик из комнаты вышел отец и с таким же удивлением уставился на дочь, словно впервые в жизни видел, Вера начала подозревать неладное. Ее бы просто выгнали в подъезд, но в этот момент произошло совсем немыслимое. Из дальней комнаты То есть, в веренной родной малюсенькой спаленке раздался громкий девичий голос: "Мам, это ко мне, пусть проходит. Хотя я сама сейчас выйду". Отец отмахнулся, мол, вопрос не стоил того, чтобы надрывать голосовые связки. Мать тут же обмякла, успокоенно выдохнула и забурчала в сторону веренной комнаты: «Не ли для гостей Агата, а ты заходи, раз уж пришла, потом про твое воспитание поговорим. Как звать-то тебя?" «Вместе с Агатой учишься и брат показывал растерянно, куда идти, чтобы попасть в свою же спальню. Но Вера хорошо поняла одно: как раз туда ей идти и не надо. Именно там ее зачем-то ждут. Она обернулась, привычным жестом открыла замок и побежала вниз по лестнице, вытаскивая телефон. Уже на улице поняла, что кроссовки остались в прихожей, но возвращаться за ними не стала. "Захар!" она от нервов задыхалась. "Возвращайся к моему дому. Через сколько подъедешь?" «Секунд Через тридцать», — ответил он сквозь зевок. Я уехать сильно не успел. Должен же я был проверить, что ты зашла домой живая и здоровая. А то мой лучший друг Андрюшенька потом бы мне, Вера перебила поток ненужной иронии. Давай через 20. У меня тут я понятия не имею, что. Он все таки уловил, что дело серьезное, и уже очень скоро в машине выслушивал краткий пересказ произошедшего. Страх Веры в самом начале не шел в сравнение с той паникой, которая ее накрывала теперь. Она там Понимаешь? Там кто? Вер, другая или все они? Она орала в полный голос не владея им. Они взяли мою семью в заложники. Меня никто не помнит. Что у этой сраной Агаты за способность такая? Что это вообще за чертовщина? Базука тоже не знал, что сказать. Он просто ехал подальше от странного места, и ему делалось не по себе от мысли, что кто-то может управлять сразу несколькими людьми, стирать им память или вынуждать всю родню отыгрывать какой-то сценарий. Любой из этих вариантов рисовал какого-то невероятного игрового босса, которого их фиговыми прибамбасами не одолеть. Понятно одно. Он пытался успокоить Веру рассуждениями: "Тебе возвращаться пока нельзя". Видимо, с тобой хотели поговорить, или с тобой, заверчала она еще истеричнее. Да, точно. Им же ты нужен. Иди туда и освободи моих родных немедленно. Что-то не хочется, Вер. И не горячись, ты еще недавно заверяла, что никто из вас от меня не отвернулся. И в этом другие просчитались. Так это когда было. Мы и без тебя обойдемся, а ты уж точно обойдешься без нас. Иди к ним. Меняю тебя на всех остальных. Понял? Понял, понял. Он не хотел спорить и еще сильнее ее злить. Я не думаю, что твоей семье что-то угрожает, ну или не сейчас, не до того, как они выдвинут какой-то ультиматум. Потому нам даже выгодно пока не дать им возможности выдвинуть ультиматум, но приятно знать, как ты ко мне относишься. Прямо протрезвел. а то все казалось, что я хоть немного важен для всех вас и тебя в частности. Вера поняла, что переборчила. Как же сильно поездка обратно отличалась от поездки туда. Ведь базука новой версии стал таким, потому что они в него верили, а из него получился бы отменный враг, не хуже, чем союзник. И она едва ли не перечеркнула все достигнутое короткой вспышкой. Посмотрела на него, чтобы оправдаться, но вылетело совсем другое. Ты снова брюнет и снова красивый. Чего? Он отвернул козырек и бегло глянул в зеркальце. Да уж, недолго эффект длился. То есть мне теперь и Женьку с собой постоянно возить? Его влияние ослабевает, как любой из наших, даже без Андрюхи. Что ж мы за лохи-то такие? Вон люди-то, как могут? Вера снова нервно задрожала и обхватила себя руками. Хотя хорошо, что Захар всерьез ее слова не воспринял и по-прежнему говорит мы. На самом деле, без базуки они обречены. Слишком сильные соперники им попались. Да и с ним, кажется, обречены. Вера поджимала мерзнущие пальцы на ногах и старалась больше ерунды не кричать. Но Захар, думая, что она все еще в полном шоке, пытался ее немного развлечь. Семью твою трогать смысла нет, как я уже сказал. И мы сделаем все возможное, чтобы смысл не появился. Так что просто смирись с тем, что кто-то будет сегодня спать на твоих простынях и обнимать твоего плюшевого зайца. Нет у меня никакого зайца. Знаю, что нет. Я же там был и с зайцем не встречался. Но теоретически он мог бы быть, исходя из твоего характера и крайнего нежелания когда-нибудь вырасти. Так выходит, я блондином переставал быть красивым? Как же так? Ведь королюха наш блондин, а тебя от его внешности романтически штырит. Вырвалось просто от стресса. Захар, сейчас не надо, мне не до того. Понял? Тогда просто запомню на будущее, что Андрей мед, то базуки фу. То есть тёмным я тебе нравлюсь. Я имею в виду, у меня теперь богатый выбор прикида. Какой мне носить почаще? Захар, не сейчас. Хорошо, я просто хотел тебя рассмешить. Ведь смеющийся человек так не дрожит. Он наконец угомонился. «Вер, не переживай. Хотели бы твоим навредить или убить до да твоего прихода бы сделали. Больше несёт какой-то демонстрации того, что могут. То есть могут они в буквальном смысле всё. А нет, Об этом лучше тоже пока не говорить. Он был прав во всем, и теперь идея объединиться с некромантом не выглядела такой уж ванючей. Запах можно пережить, а вот убийц в своем родном доме вряд ли